Глава шестая. Горшок с молниями. Храмовый лекарь утер кровь с лица Хасты, одним резким движением вправил ему нос и принялся пахучим бальзамом смазывать ссадины и шишку на лбу. «Трет его, трет!» — скривив губы, ворчала Марга. «Это, по-твоему, раны? У нас мальчишки из-за такого от игры не оторвутся. Лопух приложил и довольно.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 Святейший Тылум ждет тебя, брат. Он велел тебе взять принесенные из дворца свитки. — Эй! — возмутилась Марга, выпрямляясь. — Вам же! — повернулся к ней жрец. — Будут предоставлены еда, теплая вода для купания и мягкие постели для отдыха. — Заткнись и слушай. Это я захватила свитки. Они мои! Жрец пожал плечами. — Я исполняю приказ святейшего.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 не прекратит меня оскорблять. Я сестра Сарсана Накхов. Я правила родом Афая, пока Шерам сидел в столице или носился, сломя голову, по всей стране, выполняя указы Ордвана. О чем кудахчет эта безмозглая птица?» Высокопоставленный жрец поперхнулся от столь выпиющего непочтения и, пробормотав, «Я все изложу святейшему Тулуму,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 А тому, кто заставляет бронзовых псов поворачивать головы в мою сторону, нет. Если вдруг что, у меня будет время спастись и спасти тебя. Ступай вперед. Они сделали несколько шагов, прошли мимо бронзовых зверей, и только тогда Марга отпустила спутника. Какие ловушки нас ожидают дальше? Какие еще ловушки? Ты в храме. И что с того? Итак? — Ах да! Заходя в личные покои святейшего Тулума, склони голову. — Вот видишь. Если что-нибудь вспомнишь, скажи мне заранее. Хаста громко вздохнул и толкнул дверь. — Ходите скорей! — послышался изнутри звучный приветливый голос верховного жреца. Хаста невольно расплылся в улыбке.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 «Здесь еще одно сообщение об Аюре», — сказал Хаста, уставившись в очередной свиток. «Наместник Яргоры просит прислать ему отряд, который проверял бы истинность слухов о появлении Аюра, ибо они множатся, и если наместник будет посылать своих воинов, их не останется для защиты города». «А, вот донесение уже от предводителя того самого отряда, некоего Каргая», — подхватил Тулум.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 Хлынут толпы обезумевших бьяров, а за ними по пятам придут воды Змеево моря. Возможно, Аюр в самом деле убил какое-то морское чудовище. Возможно, он храбро вел себя во время наводнения. Но так не правят. Похоже, царевич позабыл, что является не только повелителем бьярмы, но и государем всей Аратты». Впрочем, быть может, он не знает, что твой доблестный брат сражается, не жалея себя, дабы возвратить ему отнятый трон. Тогда ему надо сказать об этом, резко ответила Марга. И если придется увести его из бьярмы хоть бы и силой, что за безумные указы? У него плохие советники? Значит, он или чересчур доверчив, или глуп. А Юр еще совсем молод. У нас, говорят,. «Если пьяный идет к пропасти, не стоит указывать ему дорогу. Лучше всего найти поскорее мальчишку и...» Она поглядела на Тулума, осеклась и закончила речь явно иначе, чем собиралась. «Найти его и доставить на коран, и пусть брат решает, что делать дальше». «Вероятно, и здесь ты права», — кивнул Тулум, вновь прикрывая глаза. «Если позволишь, мы поможем тебе в этом». «Но прежде нам придется изучить все то, что ты добыла». «Изучайте», — махнула рукой на кхине и устало зевнула. «Если пожелаешь, можешь отдохнуть здесь, на скамье». Лум указал на застеленную пестрой шкурой узкую лежанку у стены. «Полагаю, сон в мягкой постели позволит тебе лучше отдохнуть», — добавил он. «Как только ты будешь готова продолжить путь...»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 — Они для этого и сделаны. Святейший Тулум исчисляет хоть звезд, следя, как они перемещаются по небосклону. В каждом окне светило появляется точно в свое время. — А то, что происходит на земле, его совсем не интересует? Хаста еще раз огляделся. — Идем, кое-что тебе покажу. Он схватил ее за руку и повлек к тяжелому кожаному пологу, каким обычно отделяли опочевальню от зала. «Куда ты меня тянешь?» — возмутилась Марга, впрочем, без своей обычной резкости. «Сейчас сама все увидишь». За пологом ложа не оказалось. Вместо него там выстроился целый хоровод устрашающих статуй, рогатых чудовищ с ушами-лопухами. Во лбу каждого из страшилищ красовался единственный закрытый глаз. Что это? Оторопело, спросила Накхини. Напоминание о том, что всякий дерзающий знать заглядывает в глаза чудовищ. Каста что-то прикинул в уме, посчитал, подошел к одному из дивов, схватил его за торчащие рога и с силой налег. Века, прикрывавшее единственный глаз, дива, поднялось, и уши повернулись внутрь. В комнате послышались отдаленные голоса. «Стражники по ту сторону стены!» — объяснил Хаста. «Погляди в глаз дива!» Марга приникла к диковинному устройству и увидела всадника перед строем, ждущих приказа стражников. «Я знаю этого воина!» — не удержавшись, воскликнула она. «Ширам захватил его в дворе, а потом зачем-то отпустил».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 Повелитель Киран объявляет, что ты забыл свой долг перед небом, осквернил благодати свархи, погряз в злокозненной ворожбе и навсегда утратил право говорить от имени Господа Солнца. Повелитель Киран требует открыть ворота. Тем, кто выйдет безропотно, будет сохранена жизнь. Повелитель Киран, коего нынче, хранитель и податель всякого блага, сохранил от накских козней. Я озарил прозрением истины, по справедливости рассудит каждого и воздаст всякому по его делам. Те, кто не повинен в измене, смогут вернуться к прежнему служению. Впрочем же, казнь будет заменена выселением в окраинные земли Аратты. Хаста удивленно поглядел на Маргу. — Это что же, Керан удирает вас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 Больше всего оно походило на большой глиняный горшок в рост ребенка, венчанный страшной мертвой головой со скаленными зубами. Горшок был сверху донизу расписан розящими молниями и загадочными надписями, а сверху запечатан черной смолой. По сторонам мертвой головы блестели светлые металлические рога.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 Рукотворные храмовые чудеса с детства увлекали и завораживали его. «Святейший Тулум возвращается!» Он обернулся к Марге, выглядевшей порядком ошеломленной случившимся. Возможно, впервые в жизни она преисполнилась глубокого почтения к жрецам свархи. Придя в себя, Накхини тут же принялась ходить от одного чудовища к другому, раскрывая каждому из них глаз.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 поприветствовав Накхине и ее спутника. «Я счел разумным воспользоваться хороводом дивов», — кивнул рыжий жрец. «Вот отлично. Тогда я не буду тратить время на пересказы. Сегодня мы смогли напугать мятежников. Но если Керам все же решится на такое безумие, как осквернить нападением храм солнца, то надолго наших сил не хватит.